Глава 127. Я подрядил магический совет. Пока что удалось выяснить, что это редкое проклятие, очень редкое и очень древнее. Скорее всего, использовался фамильный артефакт. Это проклятие использовали для убийств, которые не должны были бросить тень на убийцу и не вывести на его след. Ах, умер во сне. Так бывает. Упал, почувствовал себя плохо, скончался. Чтобы смерть выглядела как несчастный случай прознес дракон. «Хорошо! Это я и без вас знаю!» ответила я, освобождаясь из его объятий и поднимаясь по лестнице. «Есть что-то новое?» «Да, есть!» заметил дракон, идя за мной. Я даже слышала шуршание моего покрывала по ступеням, и мне казалось, что за мной ползет змея. Вы продержались очень долго, по меркам всех проклятых, просто невероятно долго. Когда я описывал проклятие, меня спросили, а как она еще жива? Обычно проклятие убивают с первого раза, реже со второго. А вы живете с ним уже почти год и пережили немало приступов. «Двадцать шесть, если быть точной», – произнесла я, скрипнув зубами. «Знаешь, Снюшечка, ты меня поражаешь с каждым днем, а это не каждой женщине удается». В голосе дракона послушалась улыбка. «Сейчас подняли старинные летописи, чтобы найти, как его снять, так что в скором времени я буду располагать информацией и вами». Я остановилась, вдохнула и свернула в свой будуар. Меня обняли сзади, а я с улыбкой высвободилась. «Какой позор! Я любовница главы тайной канцелярии! Вы меня сегодня опозорили!» Усмехнулась я, полоснув его взглядом. «Ах, сорок любовников, это не позор! А быть любовницей главы тайной канцелярии позор – позор!» Нахмурился дракон, присаживаясь на мой любимый стол. «Обо мне мечтает половина королевства». «О, я рада, что у вас есть своя половинка!» мило улыбнулась, я открывая шкаф и сгребая платье. «Совет вам да любовь!» «И вы меня не ревнуете?» Спросил дракон, пока я паковала платье и халатик, чемодан. «Нет!» Фух, Собрала я, стараясь разговаривать с ним будничным голосом. Соблазн был так велик, что мне руки тряслись, а я не могла думать ни о чем, кроме его поцелуев. «А вот я ревную!» Произнес голос за спиной. «Знаете!» – резко развернулась я, пряча чемодан за спиной, ссыпая в него несколько зелий, которых украдко вытащила из тайника в шкафу. «Я однажды просила у вас поцелуй, но вместо этого вы подсунули мне свою трость. Так что давайте оставим разговор про любовь и ревность». «Вы пытаетесь мной манипулировать?» – спросил дракон. «Зря. Вы уже собрали свои вещи?» «Да», – ответила я, слыша, как внизу чинят окна и восстанавливают перила. «Значит, мы можем возвращаться?» – спросил дракон, а меня что-то насторожило в улыбке. «Да», – согласилась я, видя, как у меня берут чемодан с вещами, – «вполне».